Глава 5. Логово зверя. Да, мы ошиблись. На станции СНП не было противника. Да, теперь захват станции может вылиться мне во множество проблем. Однако отсутствие налетчиков на станции еще не говорит о том, что они не работают на СНП. Лишь взяв пленных, допросив их, мы сможем понять, являются ли они наемниками СНП, или же у них другой хозяин. А раз так, пока мы точно не узнали, как обстоят дела, нужно не оставлять никаких шагов. Поэтому все, кто находился на станции, были отправлены на наши корабли в качестве пленных. А чего? Если СНП виноваты в налетах, дело пахнет серьезными разборками. Может быть, даже полноценной войной. Раз так пленники сразу же станут легальными, если можно так выразиться. Если же случится чудо, и СНП действительно ни при чем, то... Чем дольше они будут находиться в неведении, кто именно напал на их станцию, тем лучше. А дальше что-нибудь придумаем. Впрочем, над этим вопросом я голову долго не ломал, так как в том, кто именно, хозяин налетчиков, даже не сомневался. Мы пробыли на станции в общей сложности около пары часов. За это время успели собрать всю интересовавшую нас информацию. Перегнать пленных на корабль и покрушить всю технику и блоки памяти чтобы не осталось никаких свидетельств нашего нахождения здесь. Закончив, мы приспокойно погрузились на корабле и отправились туда, куда направились налетчики. Мы шли по их следам, и пролететь пришлось две системы. Да, как-то уж слишком заморочено для обычных налетчиков. Если их целью было устраивать бедлам в моем баронстве, то почему база расположена так далеко? Благо, зонды СНП здесь имелись, так что след мы не потеряли. Более того, в системе, которая должна была стать конечным пунктом нашего путешествия, мы, а точнее, служащие станции, смогли отследить, куда именно улетели налетчики. А улетели они к одной из трех имевшихся здесь планет. Вокруг планеты вращалось четыре спутника, и налетчики своё логово оборудовали на одном из них. Туда-то мы и направились. Естественно, наше прибытие не прошло бесследно. Но, к нашему счастью, никаких средств защиты против кораблей здесь не было. Мы наблюдали с орбиты, как на базе началось шевеление, а затем ударили. Нашими выстрелами были уничтожены все имевшиеся у налетчиков корабли. Три штуки. Теперь они никуда от нас не убегут. А прятаться на спутнике мы им не позволим. Выкурим и поймаем. И команда ловцов уже была готова. Я, как всегда, шел с ними. «Три, два...» — начался отчет перед высадкой. «Один...» Это происходило так часто, что я успел привыкнуть. Да, как и любой нормальный другой человек, я нервничал перед каждым десантированием. Но уже не так, как в первый раз, когда сердце бешено колотится, стремясь выпрыгнуть из груди, когда сам ты словно натянутая стрела. Нет, в этот раз все воспринималось куда спокойнее. Я был собран и сосредоточен. У меня была одна конкретная цель, которую я намеревался выполнить. Нужно взять языка. В процессе полета к поверхности спутника любоваться было нечем. Скучный однообразный пейзаж. Но благо путешествие не затянулось. И вот уже мой мех оказался на твердой почве. Рядом с грохотом приземлялись другие. Дождавшись, когда большая часть отряда окажется внизу, я дал команду на выдвижение, и наши мехи дружно пошагали в сторону вражеской базы. Противник нас заметил, что было совершенно неудивительно. Удивительно было то, что защитников оказалось чрезвычайно мало. Их жидкий огонь едва ли был способен нанести нам урон или тем более остановить наше продвижение. Но я все же осторожничал. Эти сволочи уже доказали, что полны сюрпризов. И я не хотел оказаться в ситуации, когда у противника появится хоть какое-то преимущество так что продвигались медленно, прощупывая сканерами, камерами и собственными глазами окружения. Местность была далеко не идеальная. Вся изрытая глубокими провалами и каньонами, хоть и узкими, но достаточными для того, чтобы туда провалился мех. И если и не полетел к самому дну, то как минимум застрял бы в них. Приходилось следить не только за тем, что вокруг, но и смотреть под ноги, чтобы не вляпаться в природную ловушку. Кроме того, кругом были скалы. «Нельзя сказать, что высокие, но мех бы за ними с легкостью уместился бы. Или даже несколько мехов». «Не нравится мне это. А эти уроды вполне могли под землей построить коридоры, и сейчас как зайдут нам в тыл?» — проворчал Маркус. «И накручивай себя. Они не заморочились установкой орудий, чтобы отстреливать корабли на орбите. Значит, вообще не ожидали атаки. А ты тут про подземные ходы толкуешь. Да мало ли». «Ну, может, и верху можно пробраться, или вон, по этим оврагам». «Слишком узкие». «Это тут, а вдруг где-то рядом им пошире есть». «Повторюсь, ты слишком заморачиваешься. Маркус, не узнаю тебя. Ты чё проноишь?» «Парень дело говорит», — голос Мне «Это место тоже не нравится, и защитников всего ничего, подозрительно. Где остальные?» «Ждут удобного момента для атаки» стрел в разговор уже артус именно но что для них удачные моменты где они ждут я не отследил момент когда пятерка вражеских роботов вдруг появилась на сканерах только что их не было и вот они уже перед нами будто чертик из табакерки выпрыгнул откуда черт начал было я но тут уже стало не до вопросов Я успел повернуться боком и принять удар. Серый и Маркус мгновенно разошлись в разные стороны. Маркус включил прыжковые двигатели, что его спасло. Иначе прямой ракетный залп вполне мог разнести его машину. Серый поступил еще проще. Его машина будто под землю провалилась, и это действительно было так. Он как раз подошел к краю, и перед ним располагался овраг, глубина которого была достаточной, чтобы полностью скрыть меха. Эртусу повезло меньше остальных. Сразу двое противников открыли по нему огонь. Но он тут же ответил ракетным залпом, а его поддержали идущие чуть в стороне от нас группа Гура. Далее на Артусе остался всего один противник, а остальные переключились на меня. Броня на моей машине с честью прошла проверку. Совмещенные залпы сразу нескольких мехов пропали в Туне, так и не пробив бронеплиты, не добравшись до структуры. Впрочем, какие-то повреждения получил. Одно из орудий было уничтожено. Остальные перегрелись. Я ведь тоже не зевал и отстреливался как мог. Далее из-за врага выбрался Серый, принявшийся палить вовсю. Его поддержал Маркус благодаря своему прыжку, зашедший во фланг противнику. А там же Егор со своими подтянулся. Мы открыли бешеный огонь, и две машины противника были уничтожены в считанные секунды. «По ногам! Бить по ногам! Не уничтожать!» Еще четверо раз сзади!» Вот же черт! Разворачивать своего волка я не стал, однако быстрого взгляда на сканер было достаточно, чтобы понять. У нас за спиной действительно появился враг, будто по волшебству. Как так? Может, у них тут действительно подземные коридоры? Подкрасться к нам незаметно они не могли. С орбиты за нашими продвижениями и боем следил Фатал, он бы предупредил, что нас обходят. Раз молчит, значит, не видел. Но почему? Почему враг для него не невидим? Спрашивать было некогда, нужно было отбиваться от внезапно появившихся противников. «По первой группе огонь на поражение!» Пока что не до языков, слишком много противников вокруг. Замешкаемся, и нас расстреляют в спину. Артус словно этого и ждал. Он выдал полный залп своих ракет, его поддержал Серый, и они мгновенно уничтожили двоих противников. А вот третий, уже осознавший, что обречен, решил продать свою жизнь подороже и успел выдать ракетный залп по мне. После этого он прожил всего несколько секунд. Группа Гура его прикончила. Но вот выпущенные им ракеты пошли кучно и точно в цель, то есть по моему волку. В мгновение ока я потерял броню на правом борту. На правой же ноге возникла проблема. Хоть броня и не была пробита, однако взрывами повредила ступню, и ее заклинило. Пока ничего критического. Но, естественно, бой для меня усложнился в разы. «Спар, нужна помощь в управлении!» «Принято». В голове промелькнула мысль, что вся моя принципиальность и все то, что вбивали мне в процессе обучения в голову, имею в виду касательно опасности и кануло в никуда, когда появилась серьезная опасность. А опасность заключалась в том, что мне нужно было срочно развернуть меха, чтобы не получить залп в спину, при этом следить за противником, чтобы успеть подставить наиболее защищенную часть меха. Кроме того, я должен был оценить ситуацию, понять, против кого мы сражаемся и какую тактику против него будет эффективнее применить. А вот с этим, к слову, возникали вопросы. Я уже даже успел привыкнуть к тому, что налётчики используют незнакомые мне, да и моему окружению, мехи. Но то, что сейчас вышло с нами в бой... Больше всего эти машины мне напоминали моего же «Волка», однако они и разительно от него отличались. Если увидишь эту машину вдалеке, ее вполне можно принять за имперского «Волка», Точнее, графского, ведь по большей части эти мехи использовались воителями графства Тир. Также расположены ноги, плюс-минус такие же габариты, и даже очертания очень сильно напоминали волка. Но если я использовал энергопушки, то на этих машинах стояла кинетика. Крупнокалиберные пушки на руках, которые больше напоминали крылья птенца, какой-нибудь крупнохищной птицы, два скорострельных орудия за плечами. К слову, некоторое сходство с птицей добавляло и декий клюв, которым заканчивалась нагрудная броня. К моему удивлению, тут было ярко выраженное лобовое стекло. Я готов был поспорить, что за ним находится мостик, однако стекло было расположено крайне неудобно, слишком горизонтально, из-за чего обзор был крайне ограничен, а то, что делается у тебя под ногами, и вовсе видно не было. Разглядеть воителя на мостике я не мог. Стекло было черным, непрозрачным, но... Я был уверен, что это стекло. И мне, уже привыкшему к мехам внешников, это показалось крайне глупым конструкторским решением. Один удачный выстрел — и все. Забавно, а ведь раньше, когда я находился на мостике имперских машин, эта проблема меня совершенно не заботила. Попадание в мостик через стекло считали маловероятным. И относились к нему с таким фатализмом. Мол, если судьба умереть, то никакая броня не поможет. Какая же все таки глупость. «Спар, нужна помощь в наведении!» На такой дистанции, еще во время движения, при условии, что волка качала и дергало на каждом шагу из-за заклинившей стопы, я даже не надеялся попасть точно в цель. А вот И вполне был способен это сделать. Выбрав цель, ткнул пальцем на экране в черное стекло. Я подтвердил разрешение на открытие огня. Попадание пришлось точно туда, куда я желал. Вот только поддельный волк нисколько не пострадал. Я даже глаза вытаращил от удивления. Да не может такого быть! Стекло не способно выдержать прямое попадание. Каким бы защищенным, бронированным, каленым или заговоренным оно ни было, это невозможно. Однако реальность, вот она передо мной. Вражеский мех продолжает движение. В момент попадания в точке попадания возник яркий всполох, который, однако, никакому результату не привел. В этот момент псевдоволка накрыла ракетными залпами Серова и Артуса они как обычно выбрали одну цель на двоих чтобы гарантированно ее уничтожить И им это удалось через мгновение когда яркие огненные шары взрывов исчезли я увидел обломки исковерканные и изуродованные лежащие на земле и облегченно выдохнул после своего попадания я уже решил что этот мех заколдован но нет дворой ракет защитной чары с легкостью пробили еще четыре что какого хрена Откуда они все лезут? И какого рожна фатал молчит? Почему не предупредил? Ну, я ему устрою. Новая группа противников, как и предыдущая, явилась из ниоткуда. Вышла из-за небольшой скалы, которую мы прошли несколькими минутами ранее. Я был готов поклясться, что никого там тогда не было. И не было ничего похожего на люки, подземные ходы, площадки телепортации, какими бы они ни были, если вообще существуют. Однако факт налицо. Противник есть, он реален, и он собирается вступить в уже идущую схватку. Правда, меня очень смущает, как они двигаются. Расходятся в разные стороны, берут в полукольцо. При этом группа Гура словно бы отсекается, или, правильнее сказать, игнорируется ими. Они что, идиоты? Не понимают, что им в спину будут стрелять. Зачем так подставляться? «Лэнк», — подал голос Спар. «Что там еще? «Я провел оценку тактической ситуации». Текущие позиции противников указывают на то, что они не планируют одержать верх в этой схватке. «Что? Как это?» «Они готовы к уничтожению. Победа в бою не является для них приоритетной задачей». «Что же тогда является?» «Уничтожение цели». «Какой цели?» — спросил я, похолодев внутри, так как до ответа Ии догадался, что он скажет. «Тебя». Я вовремя уловил момент и довернул корпус волка, приняв в грудь и плечо, на которых еще осталась броня, зал одного из противников. Но другой противник ударил по мне с другой стороны. Броня на спине выдержала, но это был предел ее возможностей. Следующий выстрел я не переживу. Что характерно, оба попадания были на высоте кабины. Если бы броня не выдержала, скорее всего, я бы уже поджарился. Самое поразительное то, что второй выстрел прилетел от вражеского меха, которого уже окружили наши, и мгновением спустя уничтожили. Поразительно, что он не пытался отбиться от них, катапультироваться, вместо этого он попытался достать меня. Если спор прав и именно я стал их главной задачей, то я просто преклоняюсь перед дисциплиной и стойкостью налетчиков. Такого даже в регулярных частях империи не встретишь, за исключением гвардии, разумеется. А тут какие-то вшивые наемники. И вот так запросто готова отдать жизнь? Да еще за что? Не за идеалы вроде свободы, равенства, а просто чтобы убить меня, пшивого дворянчика с окраиной Империи. Почему? Далее мне уже стало не до размышлений. Очередной залп угодил моего волка, и меня спасло то, что противник промахнулся. Снаряд прошел по касательной, срикошетил и улетел куда-то в небо. «Босс, отходи! Они по тебе полят! заорал Маркус. «Лорд, отступайте!» В один голос орали серый гор. Единственным, кто промолчал, был Артус. Его мех на максимальной скорости шагал ко мне, но я его даже не замечал, так как был занят тем, что отслеживал момент, когда очередной противник попытается выстрелить в меня и тут же подставлял под выстрел наиболее защищенную часть моего меха. Я даже не стрелял в ответ. На это банально не было времени, да и смысла. Три из четырех орудий были выведены из строя. А что сделает одиночный выстрел, даже учитывая, что пульсары на волке довольно мощные? Мой мех пятился назад, управляемый с паром, а тем временем продолжал отслеживать врагов, не давал им возможности уничтожить меня. Пока все шло хорошо, но ровно до тех пор, пока сзади на меня что-то не налетело. Толчок был такой силы, что волк мгновенно потерял равновесие и завалился на землю. Падение выбило меня из клеи. Но все же я довольно быстро пришел в себя, подключил резервную систему питания, так как основное вышло из строя. И когда экраны передо мной зажглись, то на одном из них я увидел, как всего в нескольких метрах от моего меха на землю опустилась огромная железная нога, погрузившаяся в почву на добрых полметра.